18. -е. Удрать из отделения труда не составило. Там поднялся такой шум и гам, что можно было ещё половину больных с собой прихватить на сувениры. Ирина с Петей спокойно вышли, спокойно погрузились в машину, и она почти стекла по сиденью. Уф. Я тебя подвезу до общаги. Я переехала. Значит, подвезу до дома. Адрес говори. Ирина послушно назвала и дом, и квартиру, и кое-как пристегнула ремни. Спасибо. И за люсём, и за науку. Сочтёмся. Жизнь длинная, девка ты порядочная, дело с тобой иметь можно, а это сама понимаешь, редкость. Ирина улыбнулась. Сочтёмся. Машина помчалась по улицам, и во всю уж неожиданностью для Ирины стали гости. В их стёте святой кухни, да уже их кухни Пили чай и о чём-то болтали Кирилл и какой-то незнакомый Ирине молодой человек лет так двадцати-двадцати пяти на вид. Симпатичный, смазливый даже, цыганистого такого вида. Чёрные волосы кольцами, большие чёрные глаза, смуглая кожа. Прелесть, да и только. При виде хозяйки мужчины вскочили, а брюнет даже что-то вроде поклона изобразил. Ещё каблуками бы щёлкнул. «Ирина Петровна?» «Да». «Здравствуйте. Очень рад знакомству». Ирина была настолько измотана, что радости не ощущала. Заимно. А вы, Алексей Олегович, к вашим услугам. Очень мило с вашей стороны. А что за услуги вы оказываете? Кириллу надоело раскляниваться, он подхватил ведьму и усадил на диван. Ты где шлялась, что на ногах не стоишь? Люся из комы вышла. Показалось Ирине, или мужчины вели себя как два кота на одном участке, только что воя не хватало и мява? «Замечательная новость», — обрадовался оборотень. «А я к вам от магистра», — с придыханием произнес Алексей. «Да?» «Вот волосы и кое-что из вещей, он сказал, вы знаете». Ирина кивнула. «Да, она знала, но сил, чтобы искать сегодня вампира, просто не оставалось». казалось бы, ведьма пришла домой, устала как издовая собака. И что? Ничего. Никто не собирался ни освобождать территорию, ни оставлять ведьм в покое. Кирилл опустился за стол, Алексей разло улыбался ещё шире. Ирина Петровна, возможно ли, что я уже сегодня смогу передать магистру ваш ответ? Ага, в переводе на русский. Ты сейчас не хочешь поискать, а я рядом посижу, подожду. Иринос передёрнул от перспективы Сил не оставалось ни на что, вот только что сидеть и разговаривать и не слишком внятно. Тётя Света покачала головой и протянула Ирине большую чашку чая, горячего и крепкого. В этом отношении вкусы у них совпадали. Жидкий чай не любила ни одна из женщин, пусть меньше, но лучше, решили они единогласно и закупили дорогую хорошую заварку. Запах чая без отдушек и ароматизаторов плыл по кухне. Ирина сделала глоток и даже глаза закатила от удовольствия. Что ещё для счастья нужно? Ничего. А, вот ещё ложечку мёда, не наговорного, а самого обычного, вкусного, золотистого. Ирина так увлеклась, что не заметила наступившей на кухне тишины, только потом вспохватилась. Что случилось? Что вы на меня так смотрите? Мужчины переглянулись, и Кирилл пожал плечами. Да ничего, ты кушай. Устала? Устала, сознала Серина. Себе бы шоколада горького. Ирина облизнулась. Да, горького, и с перцем или с орехами. У меня в холодильнике был запас, но вставать неохота, честно созналась она. Я достану. Где? На дверце, вторая полка снизу. Вот тут. У них с тётей Светой мнения расходились капитально. Ирина подгрызала горький шоколад от 70% какао и выше, а если ещё перца добавить или имбиря, вообще чудесно. Тётя Света предпочитала шоколад молочный, на любителя. Ирина сама ездила, закупала плитки, да и вообще они поделили территорию. Тётя Света писала списки продуктов и готовила, Ирина всё закупала, таскала, выбрасывала мусор. Ну, а уборка подразделялась пополам. Полы мыла Ирина, Пыль, которую, увы, Ирина не видела в упор, сметала тетя Света. Остатки пыли хвостом выгонял Сим. Котяра объявился на кухне неожиданно. Вспрыгнул Ирине на колени, замурчал и потерся щеку о щеку. «Фамильяр?» — уловил глаз Кирилла изменения в мурлыке. «Фамильяр!» — подтвердила Ирина. «Красавец!» — восхитился Алексей. «Красавец!» Фамильяр и красавец, понимая, что говорят именно о нём, распушился вдвое и вытянул хвост трубой. Да, я такой. Я фамильяр и красавец. Хвалите меня и любите. Мурм. Ирина почесала кота за ушком и улыбнулась. Хороший, хороший котик. Алексей, магистр что-то ещё просил мне передать. Он будет очень ждать результатов. «Обещаю, да послезавтра я ему обязательно что-то сообщу. Или у меня получится отыскать вампира, или не получится», — кивнула Ирина. «А сейчас не смею вас задерживать». В слух ничего такого сказано не было, но все люди взрослые, все отлично поняли, что Ирина и произнесет эти слова, не задумается. Пока она пыталась оставаться в рамках вежливости, но злить уставшую ведьму... «Ох, не надо, одной почесухой тут не отделаешься». Алексей послушно встал из-за стола. Как вам будет удобнее, созвониться с магистром или мне приехать за результатом? Ирина пожала плечами. Я позвоню магистру. Если случится так, что он будет недоступен, умоляю вас позвонить мне. На стол легла визитка с номерами телефонов. Эколе Алексей Селиверстович, медленно прочитала Ирина. Красиво. Окольный или околевший не удержался обортяй. Кирилл. Тётя Света махнула на него тряпкой. Ничего страшного, я привык с детства. Алексей развёл руками. Просто мой предок был одним из тех, кто остался в России после войны с Наполеоном. Если бы он перевёл свою фамилию на русский, был бы Алексей Школьный или Школьник. Эколе звучит лучше. Согласилась Ирина, разглядывая визитку. Прямо-таки произведение искусства. Хоть ты в рамку вставляй. Визитки бывают разные. Деловые строги, развратные, пышные и вальяжные, разрезолоченные и бездарные. Эта визитка просто кричала о своём благородстве. Простая на вид, но плотной структуры шелковистая бумага, не белая, а с лёгким таким кремовым оттенком. Простой шрифт, но не Times New Roman, которым напечатаны все документы. Нет, красивый шрифт, чёткий, хорошо пропечатанный. Несколько телефонов: рабочий три штуки, мобильный, домашний. Судя по всему, Ирине достался эксклюзивный вариант визитки для своих. Девушка поблагодарила и прикрепила её на холодильник, пусть повесит. Алексей понял намёк и принялся прощаться. Поцеловал руку тёте Свете, от чего пожилая женщина просто растаяла. Поцеловал руку Ирине. Не будь Ирины так вымотана, она бы хоть попробовала определить, чем на неё воздействуют, а так сил не оставалось. Кирилл, пожалуйста, проводи нашего гостя. Обортень расцвёл розочкой. Вот так и показывают, кто здесь главный, кто гость, а кто хозяин. И обортень пошёл закрывать дверь за вторженцем. И рычка. А что это за магистр? Тётя Света сильно не удивилась, но мало ли что. Это а, оккультист, отозвалась рассеянная Ирина. Тёть Цвет, да вы не переживайте. У тех, кто практикует всякую магию, тоже воруют. Магию воруют. «Или хрустальный шарик сопрут, или медиума, тогос, уестествят», подтвердил вернувшийся Кирилл. «Вот и идут к Ирине». Тетя Света махнула на него тряпкой. «Молчи уж, негодник». «Я хороший». Кирилл поднял руки вверх. «Серый и пушистый». «Почему не белый?» «Не перелинял пока. Рано еще». «И не посидел», ехидно добавила Ирина. «Да, и это тоже. И вообще, я к тебе тоже по делу». По-серьёзному. Вполне. Маргошка пропала. Кошка? Не поняла Ирина. Нет, Кравцова Маргарита Петровна, дочь настоятеля Михайловского храма. Ирина потёрла лоб. Было что-то знакомое в этом имени. Минуту. Точно. Золотоволосая девушка в голубом платье, такая вся воздушная и возвышенная. Её ещё под Кирилла хотели подложить, и Убортень уверял, что отказался. А что сейчас? ревность кусанула острыми зубками. Как пропала? А вот так вышла из дома и исчезла, Ирина вздохнула. Ну, рассказывай подробности. Тётя Света посмотрела на мужчину и женщину. Ирочка, я, наверное, пойду, спать пора. Тётя Света, у меня ничего секретного от вас нет, строго высказался Кирилл. Мало ли кто пропадёт. Ириш, ты тёте Свете доверяешь? Я уверена, что она не станет болтать во дворе, пожала плечами Ирина. Правда, что вы, тётя Света? Оставайтесь, обсудим. Как-то зажиманиелась пожилая женщина. Кирилл махнул рукой. Да что ж тут такого? Девчонка молодая, симпатичная, её отец замуж её собрался пристраивать, даже предварительный сговор есть. И за кого девчонку? уточнила Ирина. А за кого-то из семинаристов. И я точно не знаю, за кого, мне имени не называли. Что ж ты так? Могу позвонить, уточнить. Давай по результатам разговора, предложила Ирина. Девушка-то была согласна? А почему нет? не понял Обортень. Семинариста я видел, парень вроде неплохой, перспективный, три поколения в церкви. И как они размножались? Есть же ли уже три поколения. Очень даже неплохо, парировал Обортень. С молитвой, с верой, с любовью. Тётя Света фыркнула. «Наверное, хорошо пошло». «Очень. Семья там большая, восемь детей. Маргошка шестая». Кивнул Кирилл. «Пять мальчиков, три девочки». Ирина представила себе восемь детей и покачала головой. «Мать-героиня. Просто представить себе. Девятью восемь – семьдесят два. Делим на двенадцать. Получается шесть лет». 6 лет только ходить беременнешкой с токсикозом, с пузом, со всеми симптомами, отёками, нервами, утомляемостью, сами роды. Хоть и говорят, что это легко и просто, особенно после третьего, но что-то Ирина сильно сомневалась. Не утешало даже то, что она теперь, видимо, а ведь и рожают как кошки котят, раз и приплод. Как-то в это плохо верилось. Да и кошек никто не спрашивал. Вдруг им тоже не так легко и просто, как говорится. а потом ещё ребёнка надо выкормить, поставить на ноги, следить ночами не спать, когда болеет. Брррр. Матери, которая подтянула 8 детей, надо медаль давать молча, золотом по её весу. Но есть и обратная сторона медали. Хватает ли в такой семье денег, времени, внимания? Детей много, они кишат, пищат и верещат, и мать превращается из матери в машину для уборки, стирки, готовки, глажки, это ещё если муж хороший попадётся. А если эгоистичный козёл, такой увы бывает чаще, и крутится бедная женщина, не присесть, не прилечь. Это страшновато. Хорошо ещё, если есть кому помочь. А как часто слышится заявление: "Чего тебе помогать, всё равно дома сидишь? Сплошной отдых дома, а ты ещё и ничего не успеваешь". Ага, мужчинам бы такой отдых. Да через сутки по часа ноль отдыхающий так, что их бы и у канадской границы не догнали. Есть кто-то, с кем Маргарита была особенно дружна? Была? уложил Кирилл. Ирина пожала плечами. Пока не найдём, была. Ириш, а ты сильно устала? Да. Можешь просто посмотреть, жива она или нет, пожалуйста. Ирина посмотрела на убортня. такими глазами, что сразу стало ясно, нет у него совести, вообще нет. Не поддействовала. Где вы видели совестливого оборотня? Волкам совесть вообще не полагается, она не съедобная. Просто живая или мертва, и всё. Ирина застонала. Что у тебя там? Волосы. Волосы. Давай сюда расчёску. Получив просимое, Ирина провела пальцами по длинным светлым волоскам. Всего-то штуки 3. «Хорошие у девочки волосы. Не линяет, не лысеет. Честно скажем, у Ирины после расчесывания в щетке побольше остается». «Жива или мертва? Не надо особых сил. Ничего не надо. Просто да или нет?» Ирина почти не напрягалась, но и так перед глазами мушки заплясали, а рука затряслась. Но главное она уловила. «Пока жива». «Пока?» «Я же не знаю, где она, что ей нужно». Понятно. Ну живая-то хорошо, обрадую Петьку. Её отца? Ага, Кравцов Пётр Михайлович. Неплохой мужик, кстати говоря, и священник, не из последних. Ирина пожала плечами, как бы говоря, что ей всё равно. Церковные услуги ей особо не нужны, пусть сами разбираются. Она из-за бабушку с дедом свечек-то не ставит, ни к чему. Они всю жизнь атеистами прожили, в советской стране, они такими и остались. Да и сомневалась Ирина, что эти обряды кому-то важны. Вира, да. Не в Христа, просто в Бога, который есть любовь. А обряды? До да 5000 лет назад христианства и в помине не было. Все язычниками бегали и особо не комплексовали. И что? Теперь всех в ад оптом. Извините, недоработка. Незнание закона не освобождает от ответственности, а его несуществование прежде чем требовать изволь всех оповестить или хотя бы издать сборник законов. Нет его. «Тогда, простите, как-то нечестно получается». Впрочем, это уже религиозные заморочки, в которых Ирина, откровенно говоря, не была сильна. «А зачем? У неё своя работа, свои дела, свои заботы. При чём тут христианство? Что, если она все Евангелие наизусть выучит, в подъездах меньше гадить станут? Так, к примеру, ой, вряд ли. Отношения её к гадёнышам изменятся, тоже нет». «Вон, недавно поймали такого гадящего, со всем милосердием набили морду и отпустили, спустили с лестницы. Так что вы думаете, побежал жалобу в участок писать? Сеня, а именно он в тот день сидел на дежурстве, ее принял честь по чести, а потом обошел жителей подъезда. Грамотные попались жители, сообразительные, все как один говорили, я его спустил с лестницы. Даже восьмидесятилетняя бабка, даже шестилетний пацан». Сеня поржал, вспоминая историю, и закрыл дело. А что тут можно изобрести? Ничего, так что не стоит думать о глупостях. Заявление подали? Иришка, ты знаешь, как у нас иногда к людям относятся, покачал головой обортень. Не знаю. Сказали, что девчонка молодая, симпатичная, натрахается, прибежит. Ирина пожала плечами. С точки зрения Кирилла и любящего отца, это жуткое хамство. А с точки зрения профессионала, какой процент пропавших потом обнаруживается по чужим постелям? Ирина сразу могла сказать: половина, точно. Недавно жена прибегала с воплем: "Муж пропал". Ага, Иван Петрович заявление не принял именно с такими словами. Распросил, когда муж пропал, прикинул что-то, ещё несколько раз отбился от супруги, жаждущей подать заявление. Потом примерно через неделю прихватил Ирину и двинул по одному адресу. М да. Таких жирных тараканов, как там, Ирина никогда не видела. Наверное, даже мадагаскарцы смотрелись мельче и не солиднее. Но лежащим в повалку алкашам было наплевать. Они были счастливы. По ним не то что тараканы, слоны могли маршировать. Там-то и нашелся супруг в нирване и отключке. Иван Петрович молча погрузил его в машину, привез в отделение и дал Ирине разъяснение. «Мужик в штопор срывается раз в год». А квасит пару недель, и как новенький. Отдых у него такой, понимаешь?» Ирина понимала, и это только один из случаев. На своей территории участковый знает всех таких вштопоренных. И кто, и когда, и куда. Иван Петрович просто дал бедолаге отдохнуть от большого семейного счастья. Реально большого. Супруга там за сто кило перевалила. И это не единственный случай. Ни первый, ни последний. Это Ирина и высказала оборотню. Кирилл подумал, почесал нос и вздохнул. Маргошка не из таких, она очень домашняя девочка. Не аргумент, отозвалась Ирина. Ладно, заявление пока не приняли, примут, пойдёт в работу. А если для девочки будет поздно? Ирина помотала головой. Пока она жива и прекрасно себя чувствует, нет? Самочувствие ты-то уже ощутила. Ирина хмыкнула. Поверь, если бы её пытали, если бы ей было больно, я бы почуяла, а я ничего не чувствую. Что бы с ней ни происходило, её это устраивает или хотя бы не пугает. Ириш, а ты можешь позвонить, чтобы у нас приняли заявление? Это ведь не на моей территории. Нет, тогда не могу. Твой начальник. Кирилл, а почему он должен это делать? Оборотень задумался на пару минут, а потом уверенно выдал. «На минутку. Это и его работа тоже. Разве нет?» «У него свой участок. За весь город он не отвечает». «Ирежь, ну поставь себя на место ее отца. Человек нервничает, переживает». «А мать?» Кирилл осекся. «Она...» Анастасия Михайловна, женщина очень тихая, воцерковленная. Кирилл отлично знает, куда подевалась её чадушка. Отбила мяч Ирина. Ты думаешь? Ирина закатила глаза. Кирилл, да я практически уверена. Сам подумай, девчонке 18 лет, и при этом не вести дневник, ни с кем не делиться, не доверять своих тайн хоть кому-то. Она кто? Стандартенфюрер Штирлец, чтобы так себя вести? Распросите мать. Распросите братьев, сестёр, распросите подруг, наверняка кто-то дознает, да что там с вашей рыточкой. Что сразу волну гнать? Убортень потёр лоб. Кажется, он рассчитывал на что-то иное, к примеру, что Ирина бросится тут же искать пропажу или поводит руками над картой и ткнёт пальцем в нужный дом, или сама поедет, или уговорит коллег принять заявление. Это вам не волком по лесу бегать, это высокая бюрократия. Тут зубы не помогут, ещё и клыки на сувениры по выдёргивают. Ты становишься другой. Ирина пожала плечами. Я знаю. Сила действительно меняла девушку, заставляла осторожничать, быть увереннее в себе, расчётливее. Петя изложил верные правила существования ведьм. Ты мне, я тебе, на взаимной выручке они и держатся. Да. Кто-то поможет первым. Но Ирина, когда бросилась ему помогать, не думала об ответных услугах. И Петя, когда сейчас помог ей, сделал это не совсем из корысти. Кажется, они даже начали сближаться, как два приятеля. Пока приятели. Может, потом у них и подружиться получится. Хорошо разговаривать с тем, кто тебя понимает, или с тем, кого можно научить своему ремеслу. Ирине приятно было учиться, Пете учить. В этом они друг друга нашли. Да и проклятие Петя снимал охотно, как он сам объяснил. Закон равновесия. Лучше, чтобы снятых было побольше, а наложенных поменьше. Но если не получается, то хоть старайся сравнять счет. Вот он и старался. И режь. «Кирилл, объясни мне, почему я должна сейчас выбиваться из сил, теряя последние их остатки, бежать не весть куда, звонить и лезть в глаза людям?» Это не девочка из семьи бюджетников. Это вполне себе золотая молодежь». «Ирина!» «Что, Ирина? Ты знаешь, на каких машинах ваши церковники ездят? Что-то у храмов сплошь иномарки стоят. Если отечественные машины и встречаются, то из последних моделей». «Не все такие». «Все и не все. Машины стоят. Сколькими мерседесами располагает ваша епархия?» Кирилл потупился. Ну да, спорить с Ириной было сложно. На балансе и пархии было три Мерседеса, не самые последние модели, но не в машинах ведь дело. Девушка не виновата в том, кто её родители. Ирина потёрла лоб. В висках зарождалась тупая ноющая боль, верный предвестник мигрени. Или она в ближайшее время ляжет спать, или, поверьте, очень сложно выйти на работу, когда гадкая болячка треплет тебя как бабка-веник. Кирилл Я тоже не виновата в том, что устала как собака. Ты спросил, я сказала: "Девушка жива и не в беде. Остальное, остальное выясните сами. Если нет, тогда милости прошу, я её поищу, но не бесплатно". И сколько? Платить будешь ты или отец? Кирилл замялся. Он вообще знает, что ты здесь? Нет. Тогда бесплатно. Ирина отвернулась и посмотрела в окно. «Для тебя я это сделаю. Хотя обидно и почему-то больно. И царапает. Ты ревнуешь?» «Кажется, это действительно ревность». «Ириш, мне просто жалко Маргариту. Она совсем еще ребенок». «Кирилл, в восемнадцать лет я уже осталась одна», — отрезала Ирина. Я выжила и могу тебе сказать, это возможно. Думаю, твоя девочка тоже выживет. Она даже в лучшем положении. У неё есть семья, есть на кого рассчитывать. Петя достаточно жёсткий отец. И ты хотел её найти, пока она не натворила глупостей, прищурила Ирина. Как бы это ни звучало, да, рявкнул Кирилл. Глаза у обоих зло сощурились. Ирина тебя иначе воспитывали. А моргушка, пока ещё ребёнок, церковно-книжный, добрый, доверчивый, её в какую-то гадость втянуть ничего не стоит. Вот отец её и вытащит. Нет. Не вытащит? Удивилась Ирина. Я же говорю, Петя очень ригидный человек. Ригидный это в смысле не гибкий, упёртый, не достучишься. Поняла. «И ты считаешь, если его дочь влетит в проблемы, он от нее может просто отказаться?» «Какой замечательный священник! Терпимость и понимание так и прут!» «Хватит язвить, а?» Кирилл нахмурился. «Я часто бываю у них дома. Пропади не Маргушка, а Дашка или там Ленька, я бы то же самое сделал. Они балбесы, но жалко ведь. Вляпаются, потом не разгребешь. Вся жизнь будет сломана». Ирина пожала плечами еще раз. «Если ничего не найдете, приходи завтра вечером. А ввось оправлюсь. Я сегодня очень много сил отдала, пока мы Люсю вытаскивали. Мне даже сидеть сложно. Сам видишь». «Вижу», — кивнул Кирилл. Ирине действительно становилось хуже и хуже. Леденели пальцы, сводила мышцы, покалывала словно иголочками, начинался откат. «А раз видишь, то извини». «Пойду я спать, пока лапы не отбросила. Я тоже живой человек. Я ужасно устала. Я отдохнуть хочу». «Да, конечно. Извини, я сорвался». «Не стоит извинений». Ирина поднялась, ее шатнуло, и пришлось опереться о стену. До дома она добралась на адреналине. Разговор выдержала на горячем чае с сахаром. А вот сейчас, сейчас утомление за все с нее и возьмет. С процентами. Ирина потёрла ещё раз лоб и побрела в туалет. В коридоре стукнула входная дверь. Тётя Света материализовалась словно из воздуха, подхватила девушку под локоть. Ну-ка, обопрись на меня. Куда? Умываться? В туалет, а потом умываться. Вздохнула Ирина. Осуждаете? Ни на минуту. Пафосно заявила старушка: "Ты всё сделала правильно". Правда? Ирина кое-как прикрыла дверцу туалета, потом вышла и устремилась мыть руки, умываться, чистить зубы, быстрее, пока ноги держат. Тётя Света стояла в дверях ванной комнаты, чтобы подхватить девушку, если той станет плохо. Син, тёрся об ноги. Я бы тоже не стала помогать, не сразу, точно, и не в таком состоянии, и вообще, что попаша сам прийти не мог. Ника мельфона, наверное. Иришка. У меня детей нет, ты знаешь. У вас есть мы с Симом. Произнесено было чуть невнятно, Ирина как раз чистила зубы. Ну и ладно, затупав осы меньше. И я этому рада. И подруги у меня есть. И я тебе так скажу, случись что с вами или с кем-то из моих немногочисленных подруг, я бы ни минуты не колебалась, ведьма, фея, да наплевать, лишь бы всё обошлось. Вас не смущает моя подработка. А чего она меня должна смущать? Люди и не так зарабатывают в наше-то время. К тому же, всё на пользу. Ирина пожала плечами. Видим уже. И что? Хотя, да, Иришка, ты можешь проклясть того козла, который постоянно пакеты с мусором на площадке оставляет. Ирина от души фыркнула. Хорошо хоть зубной пасты во рту уже не осталось. Удалось не заплевать половину кафеля. Не могу. Не моя специализация. А найти его могу. Вот, найди при случае, а проклятья я и сама справлюсь. Сим, поможешь? Как? Удивилась Ирина. Буду ему под дверь содержимое кошачьего лотка носить, невинно округлила глазки старушка. Ирина уставилась на неё в ужасе, и тётя Света расхохоталась уже от души, весело и не таясь. Успокойся, я шучу. Я уже и шуток не понимаю. Простите. Ничего страшного. Иди, ложись. Ты вся не какущая. Ирина была с этим согласна. Именно что не какущая. В ноль. Сил хватило только добраться по стеночке до кровати и упасть. На автопилоте протянуть руку, стянуть со стула теплую шерстяную шаль и закутать голову. Мигрень, она бывает разная, но одна из ее причин – спазм сосудов. Вот он у Ирины и начинался. редко, но метко. Рецептура была отработана давно и обычно помогала за несколько часов: стакан горячего чая с несколькими каплями бальзама и ложками сахара, тёплые шерстяные носки на скина ноги, тёплый шалью замотать голову и спать, спать, спать. В идеале нет будильника, а как само проснёшься. Но это не для несчастных работающих женщин. Ирина отключилась быстрее, чем закрыла глаза, и последним ощущением стал кошачий хвост от анасу. Сим пришёл подлечить хозяйку и замурчал, устраиваясь у неё на голове. Но сил подвинуть кошака у Ирины уже не было. Утром Ирине стало чуть легче. Вы чуть шею ломило, виски сдавливало, Ирина отлично понимала, к вечеру это будет полноценная головная боль. Паршиво в карман форме отправился позырёк с валерьяновой настойкой и платок. Дума Ирины этим средством пользоваться не рисковала, сим не оценит, но на улице можно. накапать валерьяновую настойку на платок и нюхать. Самое смешное, что рецепт отлично помогает от спазма сосудов. Не надо заливать в себя литр лекарств. Иногда достаточно ими подышать. В другой карман отправился на шатырь. Мало ли что, сказать о мигрени на работе это Ирине в голову не приходило. А зачем? Это даже не болячка. Попробуйте, придите в поликлинику и попросите больничный на том основании, что у вас мигрень. Нет? Правильно, не дадут. А в остальном, ну случается на раз в год. Так это можно пережить и забыть. Так и Ирина и поступала. Сим потёрся о ноги девушки и муркнул: "Мол, ну куда ты идёшь? Надо, кис, работы не волк, пристрелить не получится". С тем Ирина и отправилась пить горячий чай. Кушать не хотелось, а вот горячего выпить милое дело. Окончательно, видимо, Ирина не была и совесть у неё тоже была. Потом мы придя на работу, она полезла в базу. Как там её? Кравцова Маргарита Петровна. Кажется, да. Заявление об исчезновении пока нет в базе. А что есть? А ничего. А если Ирина задумалась ненадолго, но и опять полезла в поиск. Сколько девушек у нас пропадает ежемесячно? Много, очень много. Ирина подумала и принялась проглядывать фотографии тех, кого объявили в розыск, тех, на кого завели дело. Зачем? Она и сама не знала. Просто была такая идея. Долго искать не пришлось. Лямина Инна Ивановна, Сухорева Дарья Михайловна, Шорникова Ксения Ильинишна. Девушки были словно под копирку. Все не старше 18, все светленькие, все красивые, одной и той же барби красотой. Все из хороших семей. Все. След Ирина задумалась. а потом решительно ткнула в кнопки, распечатала несколько дел и направилась к начальнику. Иван Петрович сидел за столом и размышлял о судьбах отечества, то есть завтракал. Разрешите? Да, заходи. Булку с вареньем будешь? Нет, спасибо. Я дома позавтракала. Если передумаешь, и булка, и варенье будут на кухне. Угощайся. Махнул рукой шеф. Спасибо. За спасибо, не черикаем. Показывай, что накопала. Ирина вздохнула. Задавать глупые вопросы типа, с чего вы решили, вы уверены и прочее, она не стала. Вместо этого медленно выложила на стол несколько распечатанных снимков. Иван Петрович прищурился. Не понял. Сёстры, что ли? Хуже. Пропавшие без вести. Хм. Подробности. «Всем по 17-18 лет, все, что называется, девушки из хороших семей, все пропали внезапно и в течение последнего месяца, и все родственники клянутся, что предпосылок не было». «Серьезно?» «Судя по прочитанному, да, жили девушки и исчезли, как корова языком слезала». «Подозреваю, корова тут ни при чем. Ты считаешь криминал?» Ирина пожала плечами. «Вчера ко мне приходил знакомый, здесь нет еще одной фотографии, но девушка тоже пропала». «Уже четверо?» «Это за последний месяц, а так я не знаю, сколько именно их пропало». «Хм...» Иван Петрович потерял аппетит и отложил бутерброд с вареньем, задумчиво поболтал ложечкой в чашке чая. «Давай-ка ты, подруга, прогляди сводки за год. Сможешь?» «Конечно, Иван Петрович. Разрешите исполнять?» и исполнять и доложить. Не нравится мне это. Думаешь, серия? Не знаю пока. Вот и не думаю. Не хотелось бы. С нашей территории там есть кто? Есть. Сухарева Дарья Михайловна. Вот к ней ещё домой сходи. Сначала покопайся в базе, если ничего не найдёшь, доложи мне, что накопаешь, а потом у кого в производстве дело Сухаревой? У Сеньки, кажется. С ним я договорюсь. Если я тебе дело передам, Ирина прищурилась. Только взаимно зачётом. Вот, у меня и своих хватает. Ладно, поменяешься. Выбери дело из своих, если что. Ирина кивнула. Хорошо, Иван Петрович, сделаю. Иди, копай, вздохнул начальник. Ох, разворошим я чуё мы осиное гнездо. Но ведь не оставлять же всё так, если это непростое совпадение. Нет, конечно. Иди копай. Ирина кивнула, развернулась и вышли из кабинета. "Мда, надо звонить Кириллу. Но сначала архив". Поиски дали интересную картину. Девушки пропадали и раньше, по городу, по области, за год один раз группой в 5 человек. Именно такие, блондинистые клоны, молоденькие, симпатичные и та-дам, девственницы. Патолого-анатом это установил абсолютно точно. Все пятеро нашлись, хотя и в разное время, и в разных местах, все пятеро были подснежниками, и все пятеро — девушками в физиологическом смысле слова. Их не насиловали, не издевались. Все пять девушек умерли от сердечного приступа, потому и дела были закрыты. И относились они. Две девушки были из разных районов кораблика, и ещё три — из других районов. Вот и не связали их в одно целое. И Ирина бы... тоже не связала. Когда они умерли, точное время установить не удалось. Под снежник, не в смысле нежный цветочек, а в смысле труп, который появляется, когда сойдёт снег. Выглядит ужасно и анализу поддаётся очень плохо. Земля погодные условия, иногда ещё и дикие животные, не собачки-кошечки, а грызуны, лисы, да и иногда и собаки бродячие, всякое бывало. Так что установить всё точно возможным не представлялось. Где-то декабрь месяц, наверное. Ирина задумалась, но ничего не вспомнила и решила потом покопаться в датах. Найдётся что-то в декабре наверняка или в январе. Пять девушек, которые умерли от сердечного приступа, при том, что сердечки у них были здоровые. Родители клялись. Что это напоминает? Убийство. Ирина пустым взглядом уставилась в компьютер. Так, перед Кириллом придётся извиняться. Сегодня же Это раз. Начальнику дать полный отчет. Это два. Поменяться делами с Сеней. Это три. Поговорить с магистром. Четыре. Поискать вампира. Пять. А еще закупить продукты. Съездить к Люсе. Отнести туфли в починку. Да много всего. Словно решив добить Ирину, на столе зазвонил телефон. «Да? Ирочка. Вика родила. Девочка у нас. Здоровенькая. Три пятьсот двадцать». Ирина скрипнула зубами. «И?» на том конце волны затихли, а потом родной папенька робко как-то поинтересовался. Ты не рада? А я должна быть рада? Мне плевать, плодитесь на здоровье, отгавкнула Серина. Вика просила тебе позвонить, они с женой помирились и хотят, чтобы ты стала крёстной мамой малышки. Ирина посмотрела на стену. Та была безмолвно чиста. На телефон тут таким совершенством похвастаться не мог. Я понимаю, это немного неожиданно. Усилием боли Ирина взяла себя в руки. Значит так, крёстной мамой не буду. Желаю всего хорошего. Позвоните, когда второго родите, а пока просьба не беспокоить. Она отключила аппарат, сунула его в карман и занялась делом. Список есть? Есть. Вот и работаем. Да веселее с огоньком. Манеки ждать не будут. И так у неё полно дел, и она их будет делать. «Что там первым пунктом? Кирилл? Ладно, ему позвоним чуть позднее. А пока начальство». Ирина подхватила распечатки и отправилась получать на хлопочку за найденную на свою голову работу. «А куда деваться? Ведьма, она такая ведьма. Даже если ничего не захочет, оно само приползет, запищит и на голову свалится. Ведьма — это же не звание, это судьба. Но между нами Ирина своей судьбой. Все равно была». Очень довольна.